Два. Загадка свиры. Занятно, крайне занятно. Инспектор с нежностью погладил свежевыбритую щеку. Кто же сейчас хозяин свиры? Великий кормчий. Простите, полтораста, двадцать, десять, да еще лет двадцать не меньше. Что-то около двухсот получается. Сколько же лет правителям? Двести четыре с хвостиком. Ах вот как! Инспектор службы безопасности восьмого галактического района Инакенки Шанен искренне старался заинтересоваться разговором, но мысли его вопреки желанию убегали прочь, туда к трем бессонным неделям погони за контейнерами с активированным лютием, которые разлетелись по всему району после странный аварии грузового поезда. Шанен уже много раз ставил перед МСК МСК Международный совет космонавтики. Вопрос о запрещении провоза лютения. Ему обещали и ничего не делали. И вот результат. Все контейнеры удалось своевременно выловить. А что было бы, попади один такой ящик в гравитационное поле любой из окрестных звезд? Грузовая трасса в его районе легкомыслие на грани преступления. Теперь это должны понять даже замшелые крабы из МСК. Вы не слушаете инспектора. Слушаю, товарищ главный, но я не понимаю, при чем тут я? Сверы не входят в наш район. Никаких сведений о возможных контактах с нами у меня нет. Я вообще ни одного сверянина в глаза не видел. Увидите. Мы в координационном центре обсуждали много кандидатур, но выборпал на вас. Это инспектор, директива, а не просьба. Выбор, директива. Именно так. Какой выбор и на что директива? Я битый час слушаю, но до меня никак не доходит. В чем дело? Что случилось на свире? В том-то и дело, что ничего не случилось. За последние сто пятьдесят лет на свире не произошло ничего существенного. Доходит или нет еще? Нет. Главный сердито фыркнул. Простите, товарищ главный, но инспектор Шанин имеет право на подобные вопросы. Вступил в разговор сидевший справа от главного. Ситуация, прямо скажем, необычная, и мне хотелось бы, чтобы все уяснили ее исключительно. Арнольд Тесман, директор сектора социальных проблем, СДН. СДН – союз дружественных наций, представил главный своего спутника. Шанин присмотрелся к высокому гостю внимательнее. Тесман ему понравился, не молод, но спортивен. Лицо моряка, глаза упрямые и добрые. С легкой, вызывающей смешинкой. С таким можно договориться. Отвертеться от неожиданностей и непонятной директивы. Разве мало у каждого своих забот, своих проблем, ждущих немедленного решения? А главный тоже хорош. Мало того, что приберегает для своего помощника самые головоломные задания, так теперь решил, видимо, сдавать его в аренду в другие ведомства. Послушайте, товарищ Тесман, у меня есть контрпредложение. Давайте пока оставим Свиру. Жила она в своем коконе полтора столетия, потерпит еще пару месяцев. А вы поживете у нас. Вы скандинав, судя по всему. Для акклиматизации могу предложить Ипсен 2 или Грик 8. Спасибо за приглашение, но нет, нет, подождите, не отказывайтесь сразу. Ведь наш район уникальный уголок, звездный Монмартр, так сказать. Основное население люди творческие. Живут в буквальном смысле, в атмосфере своих творений, на земле своих претечек и кумиров. Несколько миллионов профессионалов, остальные любители. На любой планете полная свобода творческой фантазии. Ничего от вас не требую и не берусь ничего доказать. Просто полетим вместе, посмотрим, что где и как. И ручаюсь головой, через месяц свира с ее причудами покажется вам самым ординарным цирком. Кесман посмеивался, глядя в потолок, в полупрозрачное толщине которого плыли разноцветные пузыри солнца и виделась вокруг них серебристая маскара планет. Даже на этой сугубо деловой карте угадывалось невероятное пространство, расстояние, покоренное человеком во имя жизни. Дайна Кенки Палович, теперь мы живем просто и можем себе кое-что позволить. Сейчас на Земле около шестидесяти миллионов человек. И это второе превосходит экологическую норму для планет третьего класса. Земле сделано исключение. Но уже сейчас многие считают, что такое положение устарело. А ведь к концу двадцатого века на Земле жило чуть ли не шесть миллиардов человек. Я даже представить себе не могу, как это возможно физически. Ежедневно видеть толпы людей и совершенно незнакомых людей. Каждый день разные лица, непостижимо. Шанин энергично кивнул. Его у него появилась надежда. Но когда Тесман опустил глаза, в них не было улыбки. Однако свири не цирк и не порождение фантазии неумелого контрабандиста-любителя. Она существует и процветает. Ну и пусть себе процветает на здоровье. Разве это плохо? Иногда плохо. Материальная обеспеченность плюс духовная нищета — страшная смесь. История дала немало примеров тому, чем кончается такое процветание. Мы не можем допустить самоуничтожения целой планеты, но официальное вмешательство крайняя мера. Чтобы пойти на него, мы должны иметь конкретные и веские доказательства недееспособности правителя. Иначе в глазах народа Свиры мы будем агрессорами и вместо спасения только ускорим трагические события. Но быть может, быть может, рано еще бить тревогу. Может быть, свиряне еще сами дойдут до сути. Ведь наших пра-прадедов в России в начале двадцатого века никто не спасал, сами разобрались. Вы вправе гордиться своими предками. Но как раз история русской революции, история строительства социализма, научила человечество братской солидарности. Вы начали первыми и могли первыми наслаждаться коммунистическими благами. Так сказать за своим столом, но ваши пропрадеды ограничивали себя во всем, помогая другим народам преодолеть трудности переходного периода, оберегая их от врагов, не так ли? Сдаюсь, товарищ Тесман, сдаюсь. Я хотел только сказать, возможно, на свете уже есть силы, решающие сегодня те же вопросы, что и мы, и надо им просто помочь. Возможно, возможно, хотя сомнительно. Но тогда тем более на свете нужен наш человек, способный установить связь революционного подполья с внешним миром. Шанен задумался. Главный, считая, видимо, свою миссию законченной, подчеркнуто внимательно просматривал бортовые журналы. Атесман говорил, то ли объясняя собеседнику, то ли думая вслух. Правитель. Оксиген Аж начинал весьма традиционно, и весь его тернистый путь. Плоть до строительства стального кокона прямо таки шаг в шаг повторял бурную деятельность всех больших и малых монархов прошлого. Все они доводили свои народы до несчастий. Свира после стального кокона была на грани экономического краха. Только жесточайшим террором Оксигену Ашу удалось удержаться. После целого ряда отчаянно смелых, но безрезультатных покушений он вообще перестал показываться народу. И вот с этого момента начинается непонятное. Правитель доводит свои полномочия до абсурдных границ. Он решает все сам. Правда, ничего не предлагает. Но все, что происходит или будет происходить на планете, включая даже такую мелочь, как время включения ночных фонарей, зависит от его согласия или несогласия. Ему дают проект. Он говорит, вернее пишет, да, нет, отложить. Наверное, даже прочесть такую массу бумаг невозможно, не говоря уже о большем. Может быть, он заменил себя машиной? Исключено. Машина может хранить огромный объем информации и оперировать им в пределах программы, но все ее могущество на уровне прошлого человеческого опыта она способна сама обучиться и сама программироваться, но она не способна изменить свой принцип подхода к материалу, что ли, свою позицию, свою логику. Она не способна думать творчески, точнее, не способна ошибаться. Я что-то сам запутался, но сошлюсь на авторитеты. Наши специалисты, анализируя происходящее, заявили твердо, что логика решения Оксигена Аша исключает вмешательство электронного компьютера. Но с другой стороны, это и нечеловеческая логика. Простите, что вы сказали. Я сказал, что специалисты по логическим структурам в один голос утверждают. Что слова Кормчева, определяющие каждый день существования Свиры, не могут принадлежать ни машине, ни человеку. Час от часа у них легче. Практически это выглядит так: каждый день газеты Свиры открываются рубрикой «Слово Кормчева», где перечисляется все одобренное правительством накануне. Думать над перечнем не безопасно, да и бесполезно. Его надо немедленно выполнять. О чем заботятся соответствующие органы? Так вот, на первый взгляд слова «электрический казус», «экономическая» и «социальная бессмыслица» найти какой-то ключ, какой-то принцип, какой-то стимул этих законодательных слов невозможно. Есть еще и одна особенность: свира отрезана от мира. Это аквариум. И потребности свириан тоже движутся по кругу. Остановившаяся культура, отсутствие новых идей. Для них нет пищи, и к тому же они жестоко преследуются. Технический и научный уровень сверы крайне низок. Все открытия и новинки ограничиваются сферой потребления. Иметь – любимое слово сверян. Неважно что, неважно зачем, неважно откуда, но иметь. Иметь больше, чем другой. Но ведь там же люди живут, а не рыбы. Должны быть какие-то несогласные. Я не знаю, что еще. Как будто другим веком повеяло. Действительно, другой век, буквально. Планета состановившимся временем. Конечно, там есть недовольные. Некоторым удается бежать. От них крупицы сведений, которыми мы располагаем. Бежать в космос невероятно трудно, но возможно. На свете почти легально существует контрабанда. Правитель и его королевская рать смотрят на нее сквозь пальцы, ибо пользуются негласным каналом связи для своих личных нужд. Полицейская гвардия следит только за тем, чтобы с внешним товаром не проникли на свиру внешние мысли. Да, рисковая профессия, но видимо игра стоит свеч. Ведь их собственное производство отстало лет на сто. Какие же блага внешнего мира интересуют свирян больше всего? Или они хватают все подряд? Не сказал бы. В основном их интересует чернук. Чернук? Да. Они увозят на сверу огромное количество чернуха и еще лекарства. Особую популярность имеют разного рода тонизирующие и геронтологические средства. Еще всякая бытовая мелочи и украшения. И это, пожалуй, все. Ясно? Вернее, совсем ничего не ясно. Какова моя роль? Вы должны, Иван Кенкин Павлович, превратиться в разведчика. Профессия давно позабытая, но, как говорят, окружённая в былое времена ореолом романтики. Скажу откровенно, лично я вам не завидую. Я был против такого варианта, но мои коллеги убедили меня, что иного выхода нет. СДН должен обладать полной и достоверной информацией о подлинной жизни Свиры и, насколько возможно, о Боксигене Аши или о том, кто за этим именем скрывается. Неужели вы всерьез верите, что кормчий не человек? Верить не верить. Сверяньте примеру. Бесповоротно уверовали в то, что ими правит некое высшее существо. Вероятно, такая уверенность изподволь насаждается сверху. Но согласитесь, при желании можно привести массу доказательств. И поразительное долголетие, и необъяснимая догадливость, порой даже меня наводящая на мысль. Что правителю ведомы случайные зигзаги будущих событий и нечеловеческая способность к обработке огромных масс информации, и мгновенность решений, недоступная нашему мозгу, и, в конце концов, это самая злополучная логика — логика отличная и от человеческого, и от машинного мышления. Разгадать правителя значит разгадать свиру, но мы не ставим перед вами такой задачи, пока она, видимо, выше наших возможностей. Ваша задача – узнать о свире и о правителе все, что в силах ваших. Никакого вмешательства, никаких действий и противодействий. Только смотреть и запоминать. А вы уверены, что я смогу проникнуть дальше в первой балке великого стального кокона? Уверен, вся операция продумана до мелочей и гарантирована от опасных последствий. С вами полетит настоящий свирянин, всего несколько лет назад бежавший оттуда. Он пытался организовать покушение на правителя. Он знает все ходы и выходы и поможет вам освоиться на месте. Его надо только держать под наблюдением. Скорм чем у него свои счеты. Вы высадитесь в Силай. На первое время, видимо, Силай будет вашей базой, и вам легче, чем комулибо, будет освоиться и ориентироваться в суровой и дикой местности. Неужели остыла кровь пращиров первого проходца? Ваш начальник рассказывал о вас другое. «Ох, товарищ Тесман, хитрый вы человек! И успокоили, и польстили вовремя. Раз все продумано до мелочей, без нашего ведома, то куда денешься? Но если можно, для справки. Как же все-таки предстанет перед ясной очей полицейских гвардейцев-разведчик из внешнего мира в компании беглого террориста, разыскиваемого по всей сфере? Гвардейцы, конечно, возликуют. А что делать нам? Плакать или смеяться?» Меня искренне радует Иннокентий Павлович, что вы уже вникаете в детали будущей операции. О них разговор особый и долгий, но на первый вопрос я могу ответить сейчас. На прошлой неделе на соседнюю со Свирой Зейду пожаловали три гостя. Двое из них сейчас в больнице, несчастный случай. Лежать им еще не меньше месяца, и это для них нож острый. Такая задержка вызовет подозрения, конфискацию корабля, расследование, которое на Свире почти всегда равносильно смертному приговору. Третий в свою очередь не может вернуться один. Те двое автоматически будут считаться беглецами, а он их пособником. В общем, положение у гостей отчаянное. Мы предложили им взаимовыгодное соглашение. Вместо двух заболевших на Свиру отправляются двое наших людей. Срок месяц. Через месяц вы на том же корабле и с тем же сопровождающим возвращаетесь на Зейду. Выздоровившие к тому времени гости, сделав свои дела, убираются во свои асьи. Гарантия тайна с их и нашей стороны. Ваши цели гостей не интересуют. Профессия отучила их от любопытства. Они боятся только, чтобы подлог на свире не обнаружился, и потому согласны изложить вам такие места из своей биографии, которых не добился бы ни один суд. Остальное это делает пласт дубляшлиц и свойственные вам артистические способности. С чего мы начнем? С бина. Бин – это кличка. На языке, который вам предстоит освоить, значит двойной или двуликий. Ваш спутник, помощник и консультант ждет вас на Зейде. И лететь туда надо немедленно. Шанен закинул голову к потолку, где по-прежнему плавно, как в причудливом древнем танце. Кружились кукольные солнце и планеты. Попробовал найти Зейду, не нашел и встал. Я готов. Будете заезжать домой? Нет, автопом соберет, все необходимое. Лучше меня. У двери главный, положил ему руку на плечо, задержал. Ты прости меня, Кеша, что я вот так. Но дело-то деликатное, понимаешь. А у тебя получится. Тяжело только будет. Главный, скромно пожевал губами. Я понимаю, ты вправе обижаться без подготовки, без согласования с тобой сразу директива. Какая директива? искренне удивился Шанин. И поняв, как ловко обработал его Тесман, превратив требование начальства в собственное горячее желание инспектора, он тихо рассмеялся. Хорошая директива, замечательная. Спасибо вам, товарищ главный. Не то я совсем зачахну в своем заповеднике гениях. Надо и самому размяться. И, пропуская главного, вперед добавил с веселой угрозой. Ох, и растрясу же я эту свиру, как пить дать растрясу, чтобы не морочила голову честному человечеству.